Иерусалим снова был взят нами лишь к концу третьего года, когда все попытки переговоров оказались бесплодными. То немногое в еврейских кварталах, что пощадил пожар притити, было уничтожено. Север долго закрывал глаза на явное соучастие других крупных городов, превратившись в последние опорные пункты врага, они были потом атакованы и, в свою очередь, захвачены улица за улицей, руина за руиной. В эту пору тяжелых испытаний я считал, что мое место в войсках в Иудее. Я полностью доверял обоим своим помощникам. Это было тем более необходимо, что я разделял с ними ответственность за решения, которые, как правило, оказывались жестокими. К концу второго лета войны я с горечью занялся сборами в дорогу. Эфорион, в который уже раз упаковывал мои вещи, туалетный ларец, сработанный когда-то мастером в Смирне и уже покоробившийся от долгого употребления, ящик с книгами и картами, статуэтку из слоновой кости, изображавшую моего императорского гения, серебряный светильник, В начале осени я высадился на берег в Сидоне. Армия — самое мое старое ремесло. Всякий раз, снова принимаясь за него, я чувствовал, как связанные с ним лишения непременно возмещаются внутренним удовлетворением. Я ничуть не жалею, что два последних года своей активной жизни провел, разделяясь с легионами трудности и огорчения палестинской кампании, Я снова стал человеком, облаченным в железо и кожу, и откладывающим до лучших времен все не требующие неотложного исполнения дела человеком, которому помогают давние навыки походной жизни, который немного медлительнее, чем когда-то садится на коня или слезает с него, который немного более молчалив и, может быть, немного более мрачен, чем прежде, — И на кого солдаты одни лишь боги ведают, почему смотрят преданно, с обожанием и братской любовью. Во время этого последнего пребывания в армии у меня произошла чудесная встреча. Я взял к себе помощником молодого трибуна по имени Целлер и всею душою привязался к нему. Ты его знаешь, с той поры он не покидает меня». Я восхищался его прекрасным лицом, над которым сверкал шлем Минервы. Но чувства играли в этой привязанности довольно незначительную роль, хотя человек, пока он живет, не может вовсе от них отрешиться. Я рекомендую тебе, Целлера. Он обладает качествами, о каких можно только мечтать, если речь идет о командире, занимающем должность второго ранга. Сами его... Достоинство не позволит ему выдвинуться в первый ранг. В обстоятельствах, несколько отличающихся от прежних, я снова обрел существо, чей удел был жертвовать собою, любить и служить. С тех пор, как я его знаю, у Целлера не было никаких иных мыслей, кроме забот о моих удобствах и моей безопасности. Его крепкое плечо служит мне верной опорой. Весною третьего года войны армия осадила крепость Бетар, орлиное гнездо, в котором Симон со своими сторонниками более года выдерживал медленную пытку голодом, жаждой и отчаянием, где на его глазах стойкие его приверженцы отказывались сдаться и один за другим погибали. Наша армия бедствовала почти так же, как осажденные. Отступая, мятежники жгли сады, разоряли поля, резали скот, заражали колодцы, сбрасывая в них трупы наших солдат. Их дикие методы были особенно безобразны, если учесть скудость этой земли и без того уже обглоданной до костей долгими веками буйства и безумия. Лето было жарким и нездоровым. Лихорадка и дитентерия опустошали наши легионы. Достойное восхищение дисциплина продолжала царить в войсках, вынужденных бездействовать и в то же время быть постоянно на стороже. Измученную, терзаемую болезнями армию поддерживала своего рода молчаливая ярость, которая передавалась и мне. Я уже не мог так же легко, как прежде, переносить трудности походного быта. Жаркие дни, душные или пронзительные, холодные ночи, сильный ветер скрипучую пыль. Мне случалось оставлять нетронутыми в своем котелке свиное сало и чечевицу, сваренные моим слугой. Я предпочитал оставаться голодным. Еще до начала лета меня стал мучить тяжелый кашель, и не только меня одного. В своих письмах к Сенату я теперь постоянно вычеркивал фразу, которая, как обязательная формула, ставится в начале официальных донесений. «Император и армия чувствуют себя хорошо». Император и армия чувствовали себя до предела измученными. Вечером, закончив последнюю беседу с Севером и последнюю аудиенцию с перебежчиками, Просмотрев последнюю почту из Рима и последние послания от Публия Марцелла, которому я поручил очистить окрестности Иерусалима и отруфа, занятого переустройством газы, совершив омовение в походной ванне из просмоленного полотна, которую эфорион наполнял для меня, дорожа каждой каплей воды, я ложился и пытался обдумать свое положение. Не буду отрицать. Война в Иудее была одной из моих неудач. В преступлении Симона и в безумии Акибы я не был повинен. Но я упрекал себя в том, что был слеп в Иерусалиме, рассеян в Александрии и не терпелив в Риме. Я не сумел найти слова, которые предотвратили бы или, по меньшей мере, задержали бы этот взрыв народной ярости. Я не сумел оказаться в свое время достаточно гибким или достаточно твердым. Разумеется, у нас не было оснований испытывать беспокойство и тем более отчаяние. Просчет был только в наших отношениях с аудеей. Впрочем, в это тревожное время мы и в других местах пожинали плоды нашего великодушия на Востоке в течение шестнадцати лет. Симон сделал ставку на мятеж арабов, подобный тому, каким были отмечены последние мрачные годы царства Нетрояна. Более того, он осмелился рассчитывать на помощь Парфян. Он обманулся.